Глава тринадцатая Огонь обжигал его плоть и заставил разум вырваться из небытия. Открыв глаза, лев попытался пошевелиться, но движению поддалась только шея до да пальцы. Его тело, руки и одна нога были искусно примотаны веревками к прочному цельному дереву. Правая же нога была примотана к длинной палке, лишаясь возможности сгибаться. Она торчала вперед, и под ней уже горел костер. «Эй!» «Эй-эй!» — охватила паника человека. «Ты что творишь? Слышишь? Развяжи меня! Слышишь?» «Лев!» — произнес пионер. «Мне кажется, она не желает тебе вреда». «Я тебе покажу, как это! Дай только вырваться! Я тебя, консервная банка, вместе с ней, вместо угля!» Как жжет!» «Я не могу полностью представить происходящее, но огонь не настолько силен, чтобы приносить тебе такие невыносимые страдания. Он низко». «Тварь!» — заорал парень. «Что ж ты заживо меня жарить собралась? Тогда уже ножом по горлу махни! Зачем мучить-то?» Она подошла ближе. Хвостик, словно самостоятельный организм, отпрыгнул от пламени, оберегая блестящий оранжевый ворс. В руках ее был нож и небольшое полено, которое она не успела бросить в огонь. Увидев, что она подходит, он заорал. «Прости, прости, я же пошутил!» Не сводил он взгляд с лезвия. «Пошутил, понимаешь? Ну отпусти ты меня, отпусти! Я уйду, клянусь тебе, уйду! Оставайся здесь и живи, если нравишься, я все тебе оставлю! Мне ж ничего не нужно, я себе хижинку построю и буду жить тихонечко там, у озера. Мы и видеться с тобой не будем вовсе!» «Ман!» — указала девушка двумя пальцами на льва, после перевела пальцы на ногу и, показав рубящий жест, добавила. «Бар!» «Что? Ты хочешь отрезать ногу, но зачем?» «Нет, не делай этого!» «Ман, бар, ксера!» — повысила голос она. «Ман, корла, бар! Мгла, вора, бар!» «Нет! Слышишь, нет! Отпусти! Отпусти меня! Отпусти, пожалуйста! Я молю тебя! Молю!» Четверть часа гостья вырезала что-то из дерева, и все это время лев не замолкал. Он то, как ребенок, повторял одно и то же слово «отпусти», то начинал ее умолять, то угрожать ей, то истерично плакать. Набравшись сил, он судорожно дергался, пытаясь освободиться. Потом несколько минут отдыхал и повторял то же самое в приступе агрессии. «Ксера — Ксера! — крикнула она, и, прыгнув к парню, нанесла ему удар первой деревяшкой, попавшейся под руку. Лев потерял сознание, а полбу его потекла небольшая струйка крови. «Ксаратам!» «Ам, корла!» — произнес пионер. «Понимаю тебя очень хорошо. Я хоть и не умею нервничать, но он надоел и мне». «Хо!» — не разобрав ничего, кроме первых двух слов, утвердительно кивнула она. Его нога находилась над костром уже долгое время. Пламя было низко и не причиняло телу большого вреда, чего не скажешь о его волосах. Аборигенка закончила резьбу. В руках ее теперь была деревянная вилочка мудреного исполнения с множеством зазубрин. Одним уверенным движением девушка прорезала его кожу по центру образовавшейся шишки. Разрез был сантиметров два, в аккурат, чтобы загнать внутрь вырезанную вилку. Вогнав ее, она принялась медленно раскачивать ее из стороны в сторону и пытаясь прокрутить. Она что-то говорила на своем языке. Пионер запоминал все без исключения, но чтобы научиться понимать ее, ему нужна была либо помощь, либо конечности, которыми он мог бы худо-бедно что-то показать. По прошествии нескольких часов постоянного ковыряния ей удалось провернуть самодельную вилку на 360 градусов, и она положила свой нож в огонь, не прекращая медленно проворачивать рукоять. Когда нож нагрелся, она крестом растекла кожу и извлекла вилку, на которой был комок зеленых нитей, одна из которых тянулась из раны, словно спагетти. Она положила вилку в костер и, растянув разрезанную кожу, принялась рассматривать образовавшуюся дыру, которая совсем не кровоточила. Лев не приходил в себя, несмотря на те манипуляции, которые проводила гостья. Пионер же записывал каждое ее действие. «Ксера!» Недовольно проговорила она, и, нагрев вновь нож, принялась ковыряться острием уже в мясе льва. Раскаленная сталь, прикасаясь к плоти, угрожающе шипела, и девушка морщила нос. По-видимому, ей не очень нравился запах жареной человечины. Она достала из раны несколько образований размером с пшеничное зерно и положила их в маленький кармашек на набедренной повязке.